Глава пятое. Я успел вытащить флешку и спрятаться за стол, прежде чем хозяйка квартиры посмотрела в мою сторону. И как она умудрилась мимо Ютара пройти? Привет, ну привет! Надрывался попугай. Да заткнись ты! Рыкнула на него Шатанка, затем растерянно посмотрела в сторону ноутбука, пробормотав: Кто здесь? Конечно, я не особо желал с ней общаться. Жена детективов смотрелась в сторону стола, за которым я притаился, затем начала разуваться у порога и продолжая бормотать: "Надо мужика завести, а то так чокнусь жить одна". Повезло, что у ее мужа был массивный дубовый стол, способный меня скрыть. Мужика, дурак! Подхватил попугай. Да закройся, говорю же. Я наблюдал через щель под столешницей, как хозяйка накинула на клетку черную ткань и пернатый говорун затих. Затем женщина прошла к дивану возле стола, стянула платье и, оставшись в трусиках и лифчике, исчезла в небольшом коридоре. Когда я услышал звук смываемого бачка, понял, что она в ванной. Ну давай, включи душ, ты же в душ собралась. Тут же мой телефон завибрировал. Я получил сообщение от Ятару. Хозяйка уже подъехала. Зачем он отправил еще одно сообщение только что? Она тебя засекла? Я позвонила, опасаясь, что меня услышит хозяйка квартиры. Она вновь вошла в комнату уже без лифчика, демонстрируя небольшую обвисшую грудь. Напивая что-то поднос, взяла свои вещи, ушла в смежную комнату. Да, Кано, как ты там? «Выбирайся!» — зашипел в трубку Ютаро. «Отвлеки ее!» — тихо ответил я. «Она может меня заметить». «Как отвлечь?» — растерянно спросил Ютаро. «И это мне говорит тот, кто был в Якудзо?» — спросил я. «Живей!» Шатенко вновь зашла в комнату, растерянно осмотревшись. «Что за шорохи? Бред какой-то!» — насторожилась она. Женщина направилась к моему столу, когда домофон ожил. Кого еще там принесло? Хозяйка квартиры уже в домашнем белом халате подошла к прибору на стене, нажала на кнопку и ответила: «Да, кто там?» Добрый вечер. Я услышал взволнованный голос Ютаро. Он слегка изменил его, и тот стал похож на старческий. Я случайно ударил вашу машину на стоянке? Ютаро продиктовал номер машины. Это же ваша. Да, моя, растерянно ответила жена детектива. Как получилось, как вы узнали номер моей квартиры? Ваши соседи подсказали. Закрикнул постарческий Ютару. Что вы сделали с ней? Как так получилось? В голосе Шатенки я услышал расстроенные и агрессивные нотки. Никуда не уходите, вы уже вызвали инспекторов? Еще нет, жду вас, ответил Ютару. «Так вызывайте! Уже еду!» — крикнула шатанка и метнулась в сторону шкафа. Надев платье, она бросилась к выходу. «Чёртовы старики!» — пробурчала она на ходу. «От них одни беды!» Дверь захлопнулась. Я услышал, как ключ провернулся в замке, и тот пару раз громко щёлкнул. «Фух, я вылез из-под стола. У меня есть не больше минуты». Я прошел до выхода, затем откинул черную тряпку. «Тварь! Мужика!» — закричал попугай. «Пока, пернатый болтун! И привет, хозяйки, передавай!» — ответил я. «Привет, хозяйки! Сука ты чертова!» — ответил попугай, и я вернул тряпку на место. Открыл замок и вышел на площадку, тихо прикрыв дверь. Телефон вновь завибрировал. Сообщение у тьетару. «Возвращайся, очень злая». Я уже заметил, как на табло лифта загорелась цифра один, два. Скользнул на лестничную клетку и тихо спустился вниз. Когда я вышел из подъезда, навстречу выбежал Ютару. «Все нормально? Достал, что хотел», — обратился он ко мне. «Извини, дружище, тут с телефоном беда». «В машине поговорим», — резко ответил я, и мы направились в сторону припаркованного в стороне Порше. Когда мы выехали из двора и встроились в поток машин на главной улице, я не выдержал. Ты понимаешь, что чуть меня не подставил. Еще бы немного. Эта ситуация уже выходила за грань. Так телефон заглючил, понимаешь? Причем новый. Уже второй раз такая шляпа. Скрикнул в ответ Ютару. И чего ты кипятишься? Все же прошло гладко, так ведь? А если бы не включился твой телефон, меня бы хозяйка заметила. Подчеркнул я. Ты об этом не подумал? Подумал, ну что уж теперь говорить? Раздраженно ответил Ютару. Или опять сейчас скажешь, что я тебе подвел? Ладно, успокойся, ответил я. Главное, что все получилось. Наоборот, спасибо, что так креативно среагировал. Да ладно, Канакун, нервно хихикнул Ютару. Компенсировал свой косяк. Но это не виноват, конечно, с легкой иронией добавил я. Сегодня уже поздно. А завтра после работы заеду за тобой, поедем в салон. Деньги на ветер, блин, купил называется, заворчала Ютару. Да в тот же салон поедем, улыбнулся я. Они без проблем поменяют тебе на новый, уже рабочий надеюсь. И не говори, хохотнул приятель, прям лоттерия. Там, кстати, забавный попугай в квартире был, добавил я, чтобы окончательно разрядить обстановку. Матерится и виричит как резаный. и даже не представляю, что у них там происходило дома. Слышал где-то, что говорящие попугаи хорошо отражают обстановку дома. «Да скандалы были явно. Тот мудак матерился на жену, а она на него. Понятно же», — засмеялся Ютаро. «Говорят же, попугаи отражают все, что слышат». Видимо, мы с Ютаро смотрели одну и ту же передачу. Чуть позже мы добрались до дома, и когда Ютаро ушел в комнату, Я воткнул флешку в разъем своего ноутбука. Посмотрим, что же там нарыл этот хакер. Один файл был с моей фотографией, которую мне и показывал детектив. Еще несколько фото, столы и дальний план всей лаборатории. Затем карточки сотрудников, в том числе и моя. Там был адрес моей регистрации и адрес проживания моих родителей. Что касается второго... Родителей я перевез сразу после того, как очутился в Якудзо, буквально на следующий день. Интересно, как они там. Отец, наверное, ищет меня, подключая свои старые дипломатические связи. Но придет время, и я сам их найду. Так, еще два файла о каких-то исследованиях. Но, насколько я понял, это лишь пара фрагментов общего анализа секретной разработки, который успел вытащить хакер. От того это и не представляло сейчас никакой ценности. Ну что ж, надо подумать, где искать и как вытащить остальные фрагменты файла. Только тогда смогу разобраться, что со мной происходит. Среда выдалась на редкость продуктивной. Я с утра раздал задания сотрудникам, дал им заряд бодрости своей воодушевляющей речью. Затем вернулся в кабинет и решил попить немного бодрящего напитка. Я уже знал точное количество кофе, после которого начинала включаться способность. Выпил ровно полстакана и остановился. Еще один глоток, еще один. Я стану эффективнее каждого в этой корпорации. Я медленно поднес стакан ко рту. Нет, зачем это делать просто так, Кано? Угомонить и отвлекись на рабочие процессы. Что я сделал? Вылил остаток напитка в раковину. И еще один плюс кабинета руководителя. Затем умылся под краном и вытер лицо и шею насухо. Оказавшись за компьютером, приступил к работе. Через полчаса увидел массовую рассылку по почте. Надо зайти посмотреть, может, что там важное. Но то, что я увидел, изрядно удивило меня. Несколько фотографий с пьяными лицами Тайоми, Майока и Ори. И видео... включил его. Ну давай еще один! кричала Майюка. Ну еее! передоористо елишот из саке, и он покачиваясь закидывал их в себя по очереди. На последнем Майюка крикнула Годзилла и Ории. Затем камера повернулась в сторону сидящей в уголке парочки. В парне я узнал Сузуму. А вон там наш Кашимира Сан пристраивает яйца к очередной самочке. Продолжила Майёка. Но у него не получится. Он слишком пьян. А вдруг? Камера повернулась, и я увидел довольное лицо Тайоми с полуприкрытыми веками. Всем привет, трезвеньяки! Ха-ха. Я не выдержал и выключил видео. Посмотрел, кто отправил. Тайоми Воджигат весь отдел подставил. Я залетел в офис и застал, как Майока и Йодзо радостно о чем-то щебетали друг с другом. Но, увидев меня, они тут же переключились на свои мониторы. Тайоми сидел напротив них с закрытыми глазами. Одна рука у него была на мышке, вторая на клавиатуре. Когда я словно ураган пронесся к его столу, Майока и Йодзо проводили меня изумленными взглядами. «Накамура-сан!» — резко выпалил я над ухом Тайоми. «Вы понимаете, что натворили?» Я Тайюми открыл красные от недосыпа глаза, переключился на экран дисплея. Я работаю Ханзусан, все нормально. Нет, не нормально, процедил я. Проверьте почту. Ох, как же вы могли, Накамура Сан! вскрикнула Майока. Это же это пипец! А что я? Тайюми завертел головой, затем вспомнил, что я ему сказал только что. Что же делать? Я хотел перенести это в папку и отключился. «Блин, блин!» «Теперь будете это объяснять не мне, Накамура-сан», — ответил я. «А кому?» — испуганно посмотрел на меня парень. «Тем, кто мне сейчас звонит», — ответил я. И уже через пару секунд раздался звонок. Затем поднял трубку, слыша сбоку тихий раздраженный голос Майоко. «Алло, слушаю, Медзуки-сан. Это был начальник отдела безопасности». «Ханзо-сан, мы получили рассылку, и не только мы, насколько я понимаю». Услышал я тихий голос Мидзуки. «Хотел бы поговорить с вашим сотрудником». «Хорошо, он придет», — ответил я, и когда звонок был завершен, все еще продолжал делать вид, что продолжаю разговор. «Что? Электричеством бить таких надо? Это прописано в уставе корпорации?» Краем глаза я заметил, как Тайоми изрядно побледнел. Затем схватился за голову. Но、ну, тут уже я ничего поделать не могу. Устав это святое, сказал я, стараюсь не прыснуть со смеху. А я говорила, что бью током, заворчала Майоко. Никто мне не верил, а теперь получайте. Спасибо, Накамур Сан. Следом мы нас позовут. Нет, всхлипнула Юдзо. Только не удар током. И подняла на меня взгляд. Ханзусан, вы же нас защитите. Да、ну、не переживайте, вот так, Кудасан. Попытался я успокоить девушку. Думаю, что в отделе безопасности пошутили. Я пойду вместе с Накаморой Саном, разберусь с этим. Спасибо. Пробормотал бледными губами Тайоми. Сон с него как ветром вздуло. Когда мы зашли в кабинет на этаже отдела безопасности, куда и пригласил Тайоми Мидзуки Судзию, я все-таки остался рядом с ним. Понятно, что начальник службы безопасности был вежлив, но я-то понимал, что за этой вежливостью может скрываться и попытка тихо вызвать на допрос с пристрастием. Хотя я в это не верил, больше опасался, что Тайоми может что-нибудь не то ляпнуть. Вот тогда я и приду на помощь. Начальник отдела безопасности пригласил нас к столу. Я попросился присутствовать на разговоре, и Мидзуки был не против. Понятно, почему именно он вызвал нас. Пока заместителя не нашли, приходилось совмещать обязанности. «Ну что, расскажите, как же так получилось, Тайоми-сан?» Начал беседу Мидзуки Судзио, слегка улыбаясь. И в этот момент я понял, что ничего серьезного Тайоми не грозит. «Да я как-то сам не понимаю. Случайно, Мидзуки-сан!» Начал запинаться Тайоми и уже тише добавил. «Только, пожалуйста, не бейте меня током. Я вас умоляю». Кто вам это сказал? Удивленно поднял брови Мидзуки, затем встретился со мной взглядом и я подмигнул. Начальник службы безопасности продолжил, но уже более строгим тоном: «Хорошо, я подумаю, бить востоком или нет, Накамурасан. И сколько раз. А пока расскажите, как так получилось, четко из самого начала. Мы с друзьями устраиваем каждый пятидневный вечер намекай, отмечаем его вот закая.» Конечно, после рабочего дня. Ну и решили снять, как мы празднуем. Это в позапрошлую пятницу было. На кому, Рассан? Вы думаете, всей корпорации интересно, как вы проводили намекай? Иронично посмотрел на моего сотрудника Мидзуки. Дослучайно «Да、так вышло. Вновь забормотал Тайоми. Но жалу не туда. Вы, наверное, слишком много работаете, что уже путаете кнопки, подметил Мидзуки. «Я бы вам советовал больше отдыхать и быть очень внимательным». «Я буду очень внимательным, Мидзуки-сан», — выпалил Тайоми. «Вы даже не представляете, каким я буду внимательным. Вы точно не будете бить током. Я хотел бы извиниться за свой поступок». «Ханзу-сан, вы уж последите за своими сотрудниками», — обратился ко мне Мидзуки-судзио, чтобы этого не повторилось. «Конечно, сейчас со всеми и поговорю», — кивнул я. «Думаю, что на этом все, Мидзуки-сан». «Думаю, да. На Камура-сан еще один такой поступок, и ударов током не миновать. Начальник службы безопасности так серьезно посмотрел на Тайоми, что и я сам на некоторое время поверил в его слова. Да ему в актерское поступать. Великий талант артиста пропадает почем зря». «Да я понял. Больше такого не повторится. Спасибо, Мидзуки-сан». «Раз пять подряд поклонился Тайоми». Не смею вас задерживать, господа, показал нам на дверь Мидзуки Судзию плодотворного рабочего дня. А вам поменьше выявленных нарушений, Мидзуки Сан, ответил я и вывел Тайоми из кабинета. Когда мы зашли в пустую кабинку лифта и я нажал на третий этаж, Тайоми выдохнул. Фух, кажется, прань слово. Его голос слегка дрожал. Спасибо вам, Ханзусан. Вы по сути спасли мне жизнь, да не было бы никаких ударов током, Накамура сам, ответил я улыбаясь. Это была шутка. Ну у вас и шутки, Ханзусан, выдавил Тайоми. Я же поверил. Зато это отложилось в памяти, Накамура сам, сказал я. Верно. Теперь вы будете более свежим приходить на работу. Надеюсь на это. Да не сомневайтесь, это я уж точно запомнил. — кивнул Тайоми. Перед тем, как зайти в офис, я предложил Тайоми разыграть немного девушек. Он притворился хромающим, когда мы зашли в офис. — Накамура-сан, присаживайтесь. Я указал Тайоми в сторону его рабочего места, и он заковылял к нему. — Так, следующее, Кагава-сан. — Я не пойду, — Майоко выпучил от ужаса глаза. — Нет, не пойду, — рядом завыл ее дзо. «Да шутка это!» — крикнул я, рассмеявшись. «Расслабьтесь. Это всего лишь розыгрыш. Удачной работы!» «На Камура-сан! Как же так?» — вскрикнула Майока и швырнула в таёме шариковую ручку, затем карандаш и ластик. «Так, Кагава-сан!» — остановил я девушку. «На обеде поговорите. Сейчас работаем!» «Хорошо, Ханза-сан!» Майока хмуро на меня посмотрела и переключилась на монитор. Ну что ж, с этим разобрались. Теперь нужно переключиться на рабочие процессы. Надо было начать уже составление отчетной сметы обещанных фудзивари, а для этого я принялся собирать данные со всех отделов. Не все эти цифры были понятны, поэтому мне пришлось созвониться с руководителями нескольких отделов, чтобы разобраться. Доработав до обеда, я немного выдохнул, дождался курьера и перекусил роллами с угрём и лососем. Затем я решил немного отвлечься от работы. Нужно было найти жилье родителям Кимуры, чтобы перевезти их в безопасное место. Уверен, что якудза уже пробили адресы, скоро могли нагрянуть к ним в гости. И, конечно, я нашел три варианта. Каждая из них квартира в оживленном районе Якагамы. Основная причина: проще найти человека в деревне, где десять домов, чем в оживленном городе. Еще одна причина в пользу этого города. Он находился недалеко от Токио. Меньше сорока минут на моей тачке и на месте. Один из вариантов я отмил, как только понял, что сделка происходит через риэлторское агентство. Мне не нужно в этом деле посредников. Якуб заплевая дело будет найти через них своих жертв. Выбрал второй вариант. Достаточно просторная двухкомнатная квартира на третьем этаже, чтобы в случае поломки лифта подняться не составило особого труда. Но до арендодателя дозвониться не смог, попытаюсь чуть позже. Времени еще есть. Следующие полдня я продолжил собирать данные по материалам и сам не заметил, как стемнело за окном. Опять я задержался в офисе, теперь уже больше часа. а потом вспомнил, что сегодня нужно было ехать с Ютара в салон. Посмотрел на время. Успеем. Забрав Ютара дома, я выжил из Порши Максимум. Впервые так быстро ездил в городской черте. И это дало свой результат. Подъехали в салон за десять минут до закрытия. «Да, слушаю, нас встретил молодой прыщавый парень. Вы хотите что-то купить?» «Нет, поменять смартфон». ответил я. Извините, но мы не меняем смартфоны, сказал парень. Мы их продаем. Сейчас все объясню, выдохнул я. Что за ерунда начинается? Я повернулся к Ютару, который уже готов был выйти из салона. Ютаракун, давай сюда телефоны и подписанный договор. Протянул я руку. Ты же видишь, что бесполезно, зашипел он шепотом. Не бесполезно, ответил я, держа руку вытянутой. Ну, давай. Приятель положил перед продавцом коробку со смартфоном и подписанное ранее документ. Вот, разве этого недостаточно? Вопросительный и немного с претензией взглянул я на растерянного парня. Сейчас я позову администратора. Он исчез на пару минут, а затем вышел с халёным, в клетчатом костюме мужичком. Тот уже собрался домой и с претензией смотрел на нас. Добрый вечер, бросил он нам. Мы уже закрываемся. Я очень добродушно улыбнулся. Боюсь, что вы не закроетесь, пока не поменяете нам смартфон.